Глава 18. Я отреагировал инстинктивно, выпустил пару разрядов из лаз-пистолета, которые ударили ужасную тварь прямо в центр бронированной груди, оставив обожжённые кратеры испалённого хитина, как видимое доказательство моей меткости, но толстая пластина, защищающая грудь, выдержала. Или же я не попал во что-нибудь жизненно важное. Йоркен тоже открыл огонь и выдавал с большим успехом, но его очередь остановила наскок существо настолько, что я успел достать цепной меч. Я не ожидал долго выстоять в одиночку против чего-то столь чудовищно быстрого и ловкого, к тому же имеющего огромное преимущество в радиусе поражения, но было понятно, что лазерным пистолетом я его точно не уложу. В этот момент я обнаружил, что палатка, висящая за плечом на этой стороне, мешает мне достать оружие ближнего боя. Даже не думая, я сорвал её и швырнул в ликтора, этот импульс, несомненно, спас мне жизнь». Поскольку в этот же момент откуда-то из центра груди, воткнутый лазерными разрядами, вылетел залп угрожающе зазубренных колючек и просветел по воздуху. Чисто по счастливой случайности моя возня с упакованной палаткой раскрыла её, и в воздухе возник тонкий купол из водостойкой ткани, поймав ловушку все крюки из плоти. Палатку разорвало на лоскуты, когда прикреплённые к крюкам тонкие нити сухожилий попытались втянуть их обратно к корчащимся усикам для питания ликтора. Малта! «Заорал я, зная, что это единственное оружие, способное наверняка уложить чудовищное создание». «Сейчас, сэр!» — ответил Юрген, оставляя свои попытки найти слабое место выстрелами лазгана в угоду тяжёлого оружия, неудобно закинутого за спину. Даже для такого исключительного снайпера, как он, шансы завалить ликтора лазганом были минимальны. Нам понадобилось бы целое отделение и их сконцентрированный огонь, чтобы лазерным оружием убить существо таких размеров. Всё, что я мог сделать... Так это выигрый для него поросить конт, который ему нужны на выстрел и одновременно с этим попытаться не позволит разорвать себя на куски. Это намного проще было сказать, нежели сделать. Я воспользовался замешательством ликтора, чтобы подобраться поближе за лохматыми палатки. Он испытывал какие-то затруднения со своими впивающимися крючьями, что весьма играло мне на руку, потому что пока он их не тянет, то не сможет снова выстрелить. И пока ткань из запоминающего положения полимеров всё ещё хлопала у него перед мордой, Он мало что видел. Всё это нужно было использовать. Я отпрыгнул в сторону, как раз вовремя, чтобы избежить удара внешнего лезвия одного из лоб на зазубренного когтя косы. Если бы не это, он бы сцепало подтащил меня к верхним рукам и разрезал на половинке. Но смертоносная конечность, не причинив вреда, пронеслась у меня за спиной столь близко, что моя шнель всколыхнулась, поднимая облако пыли. Я тыкнул визжащим клинком, ныряя вперёд, чтобы ударить в основание средней руки, Я только затем осознал, что оно летит мне навстречу, чтобы вцапать. Поменяв направление в самый последний момент, я едва увернулся от хватки когтей, способных проткнуть керамит, и хотя это стоило мне шанса погрузить колено к в одно из немногих уязвимых мест возвышающегося существа, моё спешное движение оставило ему вместо трёх пальцев одинокие торчащие обрубки. Удивлённый и раненый лектор взревел, обдав меня таким ароматом азарта, по сравнению с которым дыхание Юргена казалось слаще весеннего ветерка. Я снова кинулся в атаку. На на сей раз у меня сложилось впечатление, что тот стал осторожен. Тираниды выводят своих существ-разведчиков в радиусе незаметности, вроде ради атака из засад, когда те уверенно в успехе, и когда быстрые убийцы проваливаются, это дезориентирует их. Это должно быть, думал я, если они вообще способны думать. Что напрасно атаковал меня, я намеревался усилить это впечатление. Если я смогу вселить в существо достаточно страха, может включится его инстинкт сбежать и спрятаться. Ну и желательно до того, как он нанесёт мне смертельный урон. Так что, несмотря на собственные инстинкты бежать и прятаться, я сделал то, что никто никогда не ждёт от добычи, кинулся вперёд в вяжа точно опаломевший орк, крутёт сапным мечом восьмёрку по горизонтали, движение, которое старые миотодабержарак и инструктор Каина по бою всколопрогениум назвал поракающим лепестком. Хотя в моём случае он чаще всего говорил, что моё больше похожет на летящий кирпич. Или же искусство фехтования Каина значительно улучшилось со времён его ученичества, или вероятнее всего, это был тот редкий случай, когда учитель с холода достаточно расслабился, чтобы поделиться шуткой с особенно привилегированным учеником. Как я уже несколько раз замечала во время редакторских правок его воспоминаний, академическая успеваемость Каина по большинству предметов была ничем не примечательна, кроме рано развитого боевого мастерства, где он демонстрировал значительные способности. В худшем случае мелькающий клинок создаст барьер между мной и Лектором. Тот не посмеет это такое, Ватис, за резка потеряновых конечностей. А в лучшем случае он позволит мне нанести какие-нибудь серьёзные раны. Я не ожидал, что убьёт тварь, но определённо намеревал со создать у него впечатление, что конкретно вот этот ходячий обед в виде меня не стоит тех усилий, чтобы схорчить его. Мне показалось, что я превзошёл сильнее самых смелых ожиданий. Когда я кинулся вперёд, чудовищная тварь на самом деле дёрнулась, отступила назад, когда я рубанул её по животу. Усики вокруг рта забились, когда она подняла голову. Затем к моему ужасу начала опускать. Я перехитрил сам себя, не раз меня за это упрекали мои старые учителя с холлой, и вот теперь я должен был расплачиваться за последствия. Если я подниму меч, чтобы защитить голову от надвигающихся усиков, электр распотрошит меня когтями, так как деваться было некуда, я рухнул на землю, выигрывая себе пару секунд. Затем картинка исчезла в безумно яркой вспышке света и завоняла обугленной плотью. Йорген пальнул из Малты в самый нужный момент. Я поднял взгляд и увидел, как чудовищная тварь падает на песок. В её брюхе зияла дыра, в которую с лёгкостью мог войти мой кулак. "Берегитесь, сэр!" продрог помощник, и я кинулся в сторону, когда поражённый пинающийся монстр рухнул именно в то место, где секунду назад лежал я. Его предсмертная агония подняла облако пыли, которое странным образом напомнило медленно оседающий саван вокруг останков биокорабля, что породил его. Или нет? Мецитические споры, доставившие их на поверхность, могли быть отправлены любым кораблём тиранит с орбиты. Я вскочил на ноги, обойдя труп как можно дальше, и подошёл к Юргену. «Спасибо, Юрген», — произнес я. «Безупречно вовремя, как всегда. Похоже, это он ту конец», — сказал он, с ненавистью глядя на уже затихшую тварь. «В самом деле». Согласился я, позволив себе всецело осознать, как глубоко в задницу мы оказались. Без хоть какого-нибудь укрытия... Даже не стоило надеяться пережить хоть одну ночь в токсичных пустошах, что нам оставляло только один выход, тем более сумрак уже определённо переходил в ночь. «Мы окопаемся в Аквилле на ночь, а с утра отправимся заново». «Как скажете, сэр», — согласился Юрген, «словно наши шансы добраться до безопасности Уилле были не хуже, чем когда мы первый раз ушли от шаттла. Но хоть что-то прочное между нами и Нидами, если не появятся». «Так и есть», — согласился я. «Будем нести двухчасовые вахты». по очереди сменять друг друга. Конечно же, мы оба выдохлись, и нам нужно было гораздо больше времени для сна. Но в данный момент я не очень-то рассчитывал, что смогу продержаться больше пары часов, ну а ежели мы одновременно заснём, то ни один из нас не проснётся. Никогда. «Я стану первым», — вызвался добровольцем Юрген, когда мы вскарабкались по склону, с которого съезжали пару часов назад. Но на сей раз под рукой был скрученный и искорёженный металл корпуса, Куда можно было поставить ногу, люх хватит с рукой. Так что это был не сложный подъём по сравнению с дюнами, но всё равно в селе заставили нас задыхаться от зловонного воздуха. Когда ночь опустилась на остивающую землю, ветер усилился, и шепчущий скользящий звук разлетающегося песка стал громче, гораздо громче, чем я ожидал, учитывая мой опыт ночёвок в пустынях Персии. И прямо как по заказу ладони начали зудеть. И надо была хорошая причина. С возвышения в виде полузакопанной аквилы пустыня казалась с чёткой и злобной целью двигаться к нам. Около десятка хормогаунтов перевалило через хребет соседней дюны, желая присоединиться к уже блуждающим вокруг трупа ликтора, я запоздало вспомнил кое-что об этих камуфлированных убийцах. Они вели роек свежей добычи. «Он оставил след», — сказал я, — «надеясь, что Юрген сочтёт хреботу в голосе за обезвоживание». «Нам сейчас же нужно убираться отсюда». Но одного взгляда на окружение было достаточно, чтобы осознать всю тщетность надежды. Нас уже окружили крошечный остров жизни в море тирании, и я знал, что закончится всё, может, только одним. Поначалу ужасная орда, казалось, не замечала нас. Все были полностью поглощены безумным першеством стремительного уничтожения, все следы погибшего лектора, не говоря уже о троецах гаунтов убитых на мирании, перед бесполезной прогулкой по кругу. Они, возможно, сожжали последние смертные останки нашего пилота, Хотя я пытался не смотреть в ту сторону, но зато они в нас не стреляют, пробормотал Юрген, притаившись на краю закленившей грозовой рампы, которую уже занесло тонким слоем песка, но ещё недостаточно, чтобы смягчить металлический край. Он опустил Мелтона на удобную подпорку, уравновесив громадное оружие и рядом аккуратно пристроил лазган. Продолжая методично работать, он заменил частично опустевшие энергоячейки на новые, оставив старые про запас. Так, как нам определённо понадобятся каждый выстрел как можно дольше, после чего открыл клапан под сумкой, в котором хранил гранаты. К счастью, снова запасы вот этим. Сколько? спросил я, стараясь говорить как можно тише. Я не знал, как обстоят дела со слухом у гаунтов, и совершенно не горел желанием выяснить на практике. Как часто бывает с торнидами, почти невозможно получить каких-нибудь общих выводов по такому вопросу. так как характеристики отдельных подвидов могут сильно различаться от выводка к выводку. Но так как гаунты чаще всего охотящиеся хищники, то, возможно, он прав в своих предположениях. «Три фраг, две крак», — также тихо ответил Юрген, заталкивая две бронебойны на дно под сумка, укладывая остальные, чтобы сразу же можно было ими воспользоваться. Не смей обвинять его в том, что он убрал крак гранаты, мы уже много раз были рады их без перебойности, но сейчас я бы с радостью обменял их на парочку противопехотных. Если уж на то пошло, я также желал получить нетронутую аквилу и вернуть пилота из мёртвых, дабы он и вас нас отсюда, но так как ничего подобного не произойдёт, мы должны как можно лучше использовать имеющиеся на руках гранаты. «Будем надеяться, что этого хватит», — сказал я, зная, что это неправда, после чего последовал примеру помощника. Загнал свежую энергоячейку в руку Эйтлас пистолета, убрав использованный в надлежащий кармашек в слабой надежде, что у меня ещё будет шанс перезарядить. Не желая неожиданно остаться без заряда, я убедился, что положил её отдельно от полностью зарёженных магазинов. Я вложил цепной меч в ножны, чтобы залезать в аквилу, и теперь осторожно вытащил его, пытаясь не ударить им по металлу, дабы не привлечь внимания. После некоторых размышлений я запустил зубцы на самую малую скорость, частично из-за того, что звук был не слишком громкий, и частично, чтобы сохранить заряд, мне не хотелось перезаряжать его, и, скорее всего, времени не будет». Вариации цепных мечей, как и других обычных устройств, в Империи имело множество. Каин предпочитал военную модель, в которой прочность была важнее эстетических качеств, причём энергоячейку можно было зарядить в полевых условиях, как в Лазгании. В экстренном случае можно было заменить её на свежую, но это требовало как времени, так и специальных инструментов, так что в тех обстоятельствах это вряд ли был вариант. Несмотря на мой очевидный страх, шум ветра скрывал любые издаваемые нами звуки. Продолжалось свежеть. Температура опустилась до такого уровня, что я уже был рад, что не брысил Chanel во время дневной жары. Это было бы глупо с учётом постоянного потока обдирающего песка. Да и Юрген выглядел намного лучше. Он не был совсем счастлив, как если бы песок стянул корка льда. Он говорил об этом на складе, где покоились в анабиозе чудовищные существа, что вид своего собственного дыхания сильно улучшает его настроение. К счастью, для нас направление ветра немного поменялось, так что через четверть часа За это время сумерки стали сгустились, что уже невозможно было разглядеть гаунтов, как и что-либо другое из хаотичной массы. Он дул уже от нас в их сторону. В надвигающейся тьме я смутно различил, как одна из тварей вытянула голову, нюхая воздух, затем ещё одна и ещё одна. Все теперь смотрели в нашем направлении, так как уловили наш запах. Когда первые разглядели нас, то поскакали в нашем направлении, и вскоре уже вся свора чудовищных деформированных существ неслась к нам — «Подожди, пока не появится хорошая цель», — порекомендовал я, слишком хорошо осознавая, что каждый выстрел будет на счету, если мы хотели заиметь хоть малейший шанс задержать эту бронированную хитином смерть подальше от нас. «Вот это подходит», — сказал Юрген и нажал на спусковой крючок Малты, посылая сверхперегретый воздух в центр роя. Он проделал дыру в наступающей массе, изжарив несколько созданий и искалечив остальных, которые тут же выпали из гонки. Юрген сделал ещё три неприцельных выстрела, но каждого павшего перепрыгивала новая кучка тварей, что неслись поднёмным к нашему хрупкому убежищу. Главное преимущество Малта заключалось в том, что рядом с конусом уничтожения также обжигалась кучка нидов, вместо того, чтобы испарить их, спазмирующие трупы загорались. Теперь вся картина была освещена пожарищем, что давало нам сомнительное преимущество в виде тех, кто собирается нас убить. Я пару раз шарахнул из глаз пистолета и, скорее всего, в кого-то попал, Настолько плотной ронясь и на нас. Но гаунты продолжили бежать, совершенно не обращая внимания на любые повреждения. Уловив периферическим зрением движение, я повернулся и увидел, что вторая группа обошла нас с фланга, и теперь в дымке разлетающегося песка они запрыгивали на склон. Вязкий песок их худо замедлял. Запихнув пистолет в кобуру, я забрал гранату из уничтоженной малой кучки вооружения Юргена и метнул её в центр сбора. Она громко шарахнула, осколпы посекли хитиновых гостей, сраздив многих. Но остальные всё ещё бежали, и я был вынужден бросить ещё две, прежде чем атака захлебнулась. Тем временем Йорген почти безостановочно палил из Малты, а ктинические вспышки последовательных разрядов добавляли светок с полохом гранат. Мне больше ничего не оставалось, кроме как снова достать лаз-пистолет и махнуть цепным мечом, чтобы отогнать обошедших с фланга, которые упорно пытались заскочить на дюну, несмотря на огромное количество распотрошённых на части товарищей. Калинок столкнулся с когтем, как я и ожидал, Я был вынужден рассечь тварь потоком ударов. Вот и всё, сказал Йорги, надо брассовый МЛ, то и хватаешь за Лазган. Я пуст. Не было смысла даже думать о перезарядке, пока он будет рыться в поисках свежих энергетических кексов в кучке подсумков, выживший захлестнет нас. Даже до того, как он закончил говорить, Падюна уже неслось охотряской во Лазгана. Он снимал твари короткими и экономными очередями, намереваясь сохранить как можно больше боеприпасов. что будет, когда его Згана пустеет. Я даже не смел думать. Поглощённый сражением за свою жизнь, у меня не было возможности сделать паузу и оценить опоташение, которое он устроил в первом волне роя, но несомненно, он выиграл для нас несколько драгоценных секунд. Ощутив, что паро слов признательности не помешает, особенно если возможно, я больше вообще ничего не смогу сказать, я подбодрил его. Хорошая стрельба. Придумать что-то изысканное времени не оставалось, кроме того, к этому времени мы сражались вместе уже около 70 лет. И я не хотел, чтобы последняя эмоция в его жизни была смущением. "Благодарю, сэр", ответил он столь же флегматично, как всегда, продолжая всё это время поливать тиронит. Затем Ласган замолчал, и он одним плавным движением отсоединил энергочейку. Его рука уже копалась под сумки, где имелись свежие. Он не успеет, это было понятно. Бегущий впереди Гаунт уже прыгнул атакуя, а мой цепной меч застрял в животе одного из атакующих с фланга. Я отчаянно выдернул клинок из падающего трупа и развернулся, ожидая увидеть, что макушку Аквилы украшают внутренности моего помощника, а его убийца уже смотрит на меня, но вместо этого по дюнам пронеслось эхоураганы лазерной стрельбы, и прыгнувший гаунт упал, рассечённый почти надвое лазерными разрядами. Огромное многорукое существо взобралось на гребень ближайшей дюны и на секунды задумался, что ещё за новый ужас собирается атаковать нас. Затем внезапно до меня дошло. Это были лошади. как и всадники, защищённые от адской окружающей среды респираторами. «Это корпус смерти!» Восторожно воскрикнул я, когда колонна всадников начала спускаться по дюник с будораженной массе выживших гаунтов. На мой взгляд, совершенно рискованные предприятия, но лошади вроде бы знали, что делают, и отлично держались на предательской скользящей поверхности, позволяя всадникам спокойно заниматься важным делом – консервировать нидов. «Верно», – согласился Юрген, – Словно я показал на знакомого в напитой столовой. Не все наши спасители были вооружены лазганами. Может быть, Каин неверно запомнил, потому что большая часть кавалерии Имперской гвардии вооружена лаз-пистолетами. Но, впрочем, вполне могло быть, учитывая ужасные условия на поверхности Фиканди и трудности с управлением машинами, о которых он уже рассказывал, поэтому эскадрон действовал скорее как драгуны, а не кавалерия, и, соответственно, вооружены они были скорее как отделение пехоты. Это стало очевидным, когда полетели гранаты и вспышки прометеума из огнеметов акута лебегающих гармогаунтов, и слушающийся лазерный огонь не прекращался. После этого битва превратилась в резня. Корпус смерти достаточно быстро загнал оставшихся теранитцев, демонстрируя полное пренебрежение к собственному выживанию, столь характерное для гвардейцев этого полка. Действительно, они не раз подбирались к гармогаунтам столь близко, что многие нашли смерть под копытами скакунов после того, как охранили огнем оружия ближнего боя. И один раз даже удара в грудь Зарнова на конечник, как копья. Достаточно распространённое выражение для конницы, и хотя в данном случае они действовали как конная пехота, это определённо их обычная роль. Очевидно, что выгоднее показать волю, когда кто-то другой делает за нас грязную работу, и пару раз выстрелил из глас пистолета, хотя по правде говоря, сомневаюсь, что сильно помог в избиении юрского ужаса. Как только Юрген поменял энергоячейку в Мельте, его вклад стал намного ощутимей. В конечном итоге победа осталась уже за нами, все ниды в поле зрения были мертвы или умирали. Сержант во главе отряда пришпырил коня и поднялся по дню, не крохнувшая к вилле. Из-под круглых линз маски для дыхания на меня смотрели налитые кровью глаза. Толстая воздушная трубка уходила за плечо в фильтрующий ранец. Его голова находилась почти на одном уровне с моей, так как я всё ещё стоял носметом в узележе. «Комиссар Кайн?» — спросил он. Его безэмоциональный голос выдавал человека, который знает, что задаёт чертовски тупый вопрос. Но в любом случае, решившись облести все формальности, Ага согласился, я не придумав ничего другого, чтобы это не звучало столь же глупо. Я склонил голову в сторону Юргена. А это мой помощник, стрелок Юрген. До того, как Юргена прикомандировали к Кайно, он служил в артиллерийском полку. С нами был ещё пилот, но не досожгли его. К сожалению, не знаю его имени. Канн инструктор-тир. Сержант корпуса смерти Небрежники Внул. Явно не из тех, кто много болтает. «Пару дней назад мы потеряли нашего оператора Вокса, иначе бы мы вас предупредили о своём приближении. Я рад, что вы прибыли именно сейчас». Достаточно правдиво ответил я. Глаза из-за линз изучали меня несколько секунд, после чего моргнули, когда сержант впервые заметил моё истрепанное облачение. «Хорошо, что у вас хватило здравого смысла остаться на месте и ждать», произнёс он.